глава семьдесят семь с каждым шагом оранжевый свет становился все ярче и моддж потянулась к своему мечу но лавкинье ее остановила никакого оружия мы должны показать что пришли с миром тоннель вывел их в гигантскую пещеру с высоченным потолком и огромным костром посередине пламя Ревела так громко, что приходилось кричать, чтобы быть услышанными. «Какой огромный костер!» — воскликнула Мари. «Не то слово!» — кивнула Эмоджин. «Что?» — «Я говорю, не то!» — «Ладно, неважно!» «Это огонь, который скреты поддерживает всю зиму!» — объяснила Лавкиния. «Чувствуете, какой жар?» Она сняла варежки и вытянула руки. Эмоджин последовала ее примеру, и вскоре ее нос и пальцы полностью согрелись. Она даже придумала шутку про горячий прием, но, подумав, решила не торопиться произносить ее вслух. «Где же все скреты? Мы пришли туда, куда надо?» Лавкини прижала палец к губам и показала вперед. По другую сторону костра двигались какие-то тени. Не успели трое непрошенных гостей спрятаться за ближайшую колонну, как появились скреты. Они тащили какой-то большой кувшин и о чем-то оживленно спорили. И Моджин не слышала слов, но видеть чудовищ, поглощенных разговором, было странно и неестественно. Все равно, что наблюдать за макаками, танцующими танго. «Наверное, — подумала девочка, — даже чудовище». Не все время убивают людей. Скреты скрылись за дверью в стене пещеры. И у Эмоджин ёкнуло сердце. Эта дверь выглядела в точности так же, как та, что была в дереве. Та же форма, такая же ручка. Даже по размеру она была точно такая же, как будто сделана для ребенка или для скрета. Эмоджин бросилась к двери и прижалась к ней ухом. Изнутри доносился шум, но невозможно было понять, что происходит внутри. Девочка обернулась на Марии Лавкинью. Они кивнули и тогда она приоткрыла дверь. За ней была музыка, свет костра и скреты. Очень много скретов. Они сидели за длинными столами и поедали туши каких-то животных. При этом они орали, стучали по тарелкам. и опрокидывали питье в разинутой пасти. И Моджин впервые увидела такое отвратительное поведение за столом. Повсюду стоял густой запах вареного мяса. Во главе самого длинного стола сидел скрет с короной на голове и человеческий ребенок, широко расставленными глазами, с оливковой кожей и копной растрепанных каштановых волос. Его щеку пересекал глубокий шрам. Мальчик не притрагивался к еде. «Мира!» — закричала Мари. И все обернули к ним головы. Сотни круглых светящихся глаз уставились на новоприбывших, как косяк хищных рыб смотрит на свою добычу. Эмоджин придвинулась ближе к лавкинье. Мари к Эмоджин. Жуткая тишина. Первым заговорил скрет в короне. — Должно быть, это и есть те самые друзья. Боюсь, мы не оставили вам ничего от нашего пиршества. — Ваше Величество, мы просим прощения за вторжение, — сказала Ловкиня и поклонилась так низко, что капюшон ее шубы коснулся пола. — Шпица сообщил нам о вашем скором приходе. Модрик Раль кивнул наскрета шипами вдоль спины. И Моджин сразу узнала в нем грубияна, которого они встретили в лесу. «Мы пришли предложить вам сделку», — продолжала Лавкинье. Краль взял со стола кость и оторвал от нее остатки мяса. «У вас нет ничего стоящего». «Есть? У меня есть нечто такое, за что вы с радостью отдали бы когти на своих задних ногах». лавкиня говорила с такой уверенностью, что Эмоджин сломала голову, гадая, что же она задумала. — Слушаю, — обронил Краль. — Да, вываливай скорее, — прошипел скрет, которого звали Шпица. — Я могу достать для вас сердце горы, — сказала лавкиня Ропот пробежал по пещере. Скреты ошеломленно переглядывались. Мира уронил голову на руки. «Тихо!» — прикрикнул мудрый краль, но ропот в зале только усилился, поэтому его королевское величество вскочил на стол и топнул ногой. «Тихо!» — я сказал, — заорал он, и в трапезной воцарилась тишина. «Мне и так известно, что сердце горы заперто в замке Ярославии», — прорычал король. «Ответь мне, как ты собираешься добраться до сокровища моей горы!» Ловкинью выдала пульсирующая на шее жилка. Все-таки она волновалась. «Ваше Величество, вам не стоит об этом беспокоиться!» сказала она, вытирая лоб ладонью. «Еще как стоит!» — рявкнул король и неторопливо зашагал по столу к непрошенным гостям. Это не какой-нибудь красивый бриллиант. Он расшвыривал ногами тарелки, расчищая себе путь. Сердце горы живое. Это оно очищает воду в реках и одевает листвой деревья. С тех пор, как вы, алчные люди, вырвали сердце из груди горы, мы все обливаемся кровью. Он бросил на пол золотой кубок. Несколько дней назад я видел скретика моей родной сестры. Ребенка трех лет отроду. Его кожа покрылась черными пятнами, и он плачет от боли в груди. Очень скоро он умрет, так же, как все остальные дети гор. Король скретов дошел до конца стола и сверху вниз посмотрел на ловкинью. И после этого она советует нам не беспокоиться. Все затаили дыхание, ожидая ответа лавкиньи — Мне очень жаль, — сказала она, — мне жаль, что сердце было украдено у вас. Она говорила негромко и мягко, как будто пыталась успокоить испуганную лошадь. — Может, это ты украла его? — ощерился король. — Может, ты продала наше сердце местным? В сердце горы украл король Дракомор. — ответила лавкиня Вы знаете, что я говорю правду. Мира сдавленно фыркнул. — Вы, люди, вероломные изменники, все до единого. Все вы одинаковы, — с отвращением сказал Краль. Он сел, ухватившись руками за края стола, и опустил голову между колен. И Моджин подумала, что такая поза не для короля. На всякий случай она загородила собой Мари. «Допустим, я приму ваше предложение», — поднял голову Краль. «Но что вы хотите взамен?» «Три желания», — сказала лавкиня «Я похож на фею из сказки?» Девочки и Лавкиния дружно помотали головой. «Выкладывай», — рявкнул король и стал раскачиваться от нетерпения. «Первое, я хочу, чтобы вы освободили мальчика». Лавкинье начала загибать пальцы. Второе. Откройте волшебную дверь. Мои друзья должны вернуться в свой мир. Третье. Вы позволите лесным вернуться в лес. Лес — наш дом, так же, как и ваш. Краль осклабился, показав два ряда острых треугольных зубов. А сердце, когда я получу сердце, после того, как я верну мальчика его дяде, В мгновение ока король скретов спрыгнул со стола, приземлившись, прямо перед ловкиньей. Она потянулась к своему луку, но король ловко перехватил ее руку своими когтями. — Я тебя разгадал, — прошипел он, — я вас всех насквозь вижу. Ты хочешь торговаться с человеческим королем, верно? Мальчика за сердце, я угадал? — Нет, ничего подобного, — король отпустил ловкинью. и повернулся к столу. «Нет ничего подобного!» — передразнил он, когда он снова обернулся, в его украшенных золотом когтях был зажат какой-то предмет. «Что ж, раз вы торгуетесь за голову этого мальчишки, то почему бы мне не сделать то же самое?» В его когтях была счастливая, вилочковая косточка. Воспоминание промелькнуло перед глазами Эмоджин. После воскресного обеда мама всегда давала им с Марии сломать счастливую косточку и просила каждую загадать желание. Раньше Эмоджин желала много всего, теперь же она хотела только одного — вернуться домой. «Вы не сможете попасть в замок», — сказала Лавкинья. «Вас никогда не допустят к королю. Позвольте мне выполнить эту работу за вас». «А вот тут ты ошибаешься!» — вскричал король, поднимая над головой косточку. «Мое желание уже исполнилось! Разве ты не получила приглашение?» И тут и Эмоджин увидела серого мотылька, который упорно полз по обглоданной мясной туши. «Приглашение куда?» — с отчаянием в голосе спросила Лавкинье. «На королевскую свадьбу, конечно!» Краль с громким щелчком сломал косточку пополам. «Как и видишь, я не нуждаюсь в твоих услугах!» Он кивнул ближайшему скрету, и ловкинья схватила свой лук. И Моджин бросилась к мотыльку, но кто-то из кретов схватил ее. Она отчаянно брыкалась и тянулась к Марии, однако силы были слишком неравны, скреты были гораздо сильнее. Сымоджин сорвали заплечный мешок, и ее меч исчез. Не успела она опомниться, как очутилась в мешке.